Глава двадцать вторая. Черепов спал в глубинном ночном лесу у громадной сосны, чуть не в берлоге. Муравьи не мешали ему. В сущности, он не имел ничего против муравьев. Люди и поклонники надоели, и от поклонения он ушел в подмосковный лес. Благо, местами он был еще дремуч, как в давние времена. Чем становилось дремучей, тем темней у него было на душе и тем лучше. Утром встал и пошел по наитию. Втайне он знал, к кому идет. Недалеко от человеческого жилья выскочил кто-то из-за дерева и, увидев Черепова, остолбенел. «Браток, помоги!» — крикнул он Климу. Черепов поплелся к нему. Он всегда отзывался на такой зов. Почему бы не помочь человеку перед концом мира? Человек был мужиковат, но выглядел умно. По глазам все было понятно. И Черепов, вздохнув, присел на пень, которым раньше поклонялись. Помощь нужна была душевная. Человек выглядел лет на сорок. Худой. Подбежав к Черепову, он опять остолбенел. «Бывает» лениво заключил Клим. «Ну, что тебе?» «Появись перед ним хоть леший, он реагировал бы точно таким же образом». Но человек и не думал о чем-либо просить. Он ошеломленно смотрел и смотрел на Черепова, а потом проговорил. «Потрогать бы тебя. Какая у тебя голова? Голова ли это, а?» У Черепова проявился слабый интерес в глазах человек подошел поближе но взгляд его помутнел и он продолжал я раньше бегал от загадки к загадке бегуном звали а теперь мне и бежать нечего для меня все стало загадкой все а ты что то особенно совсем загадочный даже голова у меня закружилась и человек пошатнувшись упал перед пнем на котором сидел черепов клим сам потрогал голову упавшего Тот вернулся в себя и вместо того, чтобы встать, вздохнул и просто прилег у ног Черепова лицом к уходящему ввысь деревьям. — Эй, бегунок, — тихо проговорил Клим, — из секты, что ли? Из староверов, бегунов? — Не похоже. В ответ шелестели листья. Полз червь. — Тут-то и оно, что не похоже, — донесся до него ответ, как из другого далекого полумира. Кабы было похоже, разве я бы у ног твоих лежал? Ну-ну, те ведь люди простые, бегут от горя, от этого мира, от Антихриста. А у меня и понятия в таких нет. Какой мир? Для меня это луна какая-то, а не наш мир. Одна луна, а вокруг нее тайна. Все во мне пошатнулось. Поверишь, мужик, упавший даже вытянул к черепу в губу. Меня кто-нибудь спросит, сколько времени, мол, который час? Или еще ерунду какую-нибудь. А я сам не свой становлюсь. На любой вопрос. Все, мне кажется, спрашивавший-то уходит. Уже не человек, он, а так, за корючка какая-то с луны упавшая или еще хуже. И я столбенею, ответить не могу. И весь мир этот на мир не похож. «Просто, а ужас!» «От тебя, парень, я совсем дошел!» «Ты кто?» Черепов захохотал. Упавший опять вытянул губу и сказал, «Ты сердце мое потрогай, как бьется!» под вот глупость, от какого-то сердца все зависит!» «Но ты скажи сначала, кто ты, а то моя душа, видишь, в черную лужу превращается, тени ее накрывает!» «Страшно!» Черепов посерьезнел. «Вот ты какой!» — сказал. «Бедолага! Много, много у нас в лесах было странников!» «Я не странник, парень. Мир странник, а не я!» «Молодец! Только вставай на ноги!» «Какие-то ноги еще есть!» — проворчал упавший, но стал подниматься. «Веди меня теперь!» «Куда?» «Известно, куда, из лесу!» «Да мы уж из лесу почти вышли, сидя на пне!» «Вон там жилье, видишь?» «Там жилье?» — искренне удивился упавший. И они пошли к так называемому жилью. Вот и садик, огороженный полуоградой, бессмысленная коза в стороне, а внутри домик полуразрушенный, старый. Упавший... Гнилостно осмотрелся, точно не узнавая ничего, но пошел в правильную сторону, именно к полуразрушенному домику. Черепов неуверенно оглянулся, махнул упавшему рукой, но двинулся к другому домишке. Их было не так уж много. Все заваленные, уютные, похожие на приземистые деревья с дуплом внутри. Но в полуразрушенном домишке... У малюсенького окна за столом сидели Орлов и Марина. Кто-то постучал в окно. «Спиридон пришел с прогулки», вздохнул Орлов и пошел открывать дверь. Пригибая голову в комнатушку, влез упавший, точнее, «Спиридон». Тот самый бегунок за загадками мира сего, который встретился Марине и ее друзьям в странной компании в саду Орлова. Но компания эта беседовала не с самим Орловым, а с пустым креслом его. Но сейчас садик был не тот, и домик тоже. То была уже другая берлога Орлова, на отшибе, словно он здесь принимал покойников со всего мира. ну что утомился Участливо спросил Орлов и провел рукой по его лбу. — Познал, чего мир стоит и в какую яму может душа провалиться? Спиридон промолчал. — Проверил на прочность мир сей, да и себя заодно. Глаза Спиридона вдруг засветились, пелена ужаса и тьмы сошла с них. Внутри был твердый человечий огонек. — Ну вот и вернулся. «Все в порядке», — подтвердил Орлов, заглянув ему в глаза. «Иди теперь, отдыхай». Спиридон спокойно ответил. «Весело было, Григорий Дмитриевич. Спасибо вам. Но все же я полежу. Да вон кроватка в той комнатке за печкой. Лучше всего поспи до утра». И Орлов невидимо вернулся к Марине. «Человек — это звучит смешно», — безотносительно и отрешенно проговорил Орлов. «Это ведь только стартовая площадка, чтобы взлететь в неведомое человеку и отрицающее его». «Кошмарно это интересно, Григорий дмитрич вздохнула Марина, — «и отрицающее его». «Даже мне страшновато, потому что знаю, что имеете вы в виду. Отрицающее не только...» «Временное, жалкое я и все прочее, но и образ и подобие Божия, атман, вечное я и прочее», — чуть насмешливо промолвил Орлов. «Немыслимо смеяться над Богом», — сухо ответила Марина. «Не родился еще такой юморист». «Как все-таки с вами трудно со смертными». Орлов как будто обратил внимание на окружающее. «С вами поговоришь?» И совсем человеком станешь. Даже с тобой, Марина. Не отрицаю я вовсе ничего, но надо идти радикально дальше. Высшая математика не отрицает арифметику первого класса. Марина вспыхнула. Это вечное абсолютное «Я» — бессмертие, арифметика первого класса. Должна ведь быть опора, что-то вечное, вне гибели, прежде чем бросаться в бездну. «Все это вечное и есть, кто спорит, но не в этом дело», — «совсем человечно», — ответил Григорий дмитрич «Нет, и в этом тоже», — упрямо повторила Марина. «Да, я верна своей черной точке, своей пропасти за ней, но одновременно я все больше и больше склоняюсь к этой опоре, к своему нежно любимому атману, к моему вечному я, к абсолюту, к Богу внутри себя». Впрочем, все это уже за пределами слов. — Да ради бога, Мариночка, ради бога! — замахал огромными руками орлов, словно утешая ребенка, лишь бы не плакал. Марина взглянула на него, и его образ расплылся. Даже непомерные глаза как будто исчезли, канули в бездну, и в комнате одна бесконечность. Но она упорно продолжала, словно возражая непостижимому. И я хочу быть и там, и там, и в бездне, и в своем «я». «Григорий — Григорий Дмитриевич! Она словно очнулась и увидела. Орлов на месте в обычном виде. И даже улыбается. Так, — Так-так, поменьше слов. Смертным часто мешают слова. Какой конфуз, например, со словом «бог». Люди пытались уловить абсолютную реальность, и что получилось? Марина вдруг рассмеялась но смех был такой, что перешел в долгое молчание. Но затем из другой комнаты, из-за угла, выскочил совсем обезумевший вдруг Спиридон в одних трусах и майке. — Григорий Дмитриевич! — закричал он посреди комнаты. — Но ведь потом, после падения мира сего, Бог сотрет слезу с глаз человека. Не будет горя, будет рассвет, рай, торжество. орлов наклонил свою нездешнюю бычью голову. Лицо улыбалось, но глаза были, как всегда, неподвижно мерцающие и вне миров. — а «Да, будет это все, будет! — расхохотался вдруг он. — Только таким людям, как Марина, это все быстро надоест. И он подмигнул Марине, хотя глаз по-прежнему оставался далеким. — И успокойтесь, Спиридон. Григорий Дмитриевич даже привстал. «Я знаю, вы вырветесь из земной тюрьмы». Спиридон как-то радостно сник, так же быстро, как и взорвался, и со странным благодушием опять бросился спать. «У него все в норме», — заметил Орлов, возвращаясь глазами к Марине. «Маленькие, ранящие его шажочки. Ему хорошо бы познать, что этот мир — болезнь». «А Россия?» — вдруг спросила Марина. «Россия. Как-нибудь поговорим потом», — же внезапно ответил Орлов, странно и загадочно улыбнувшись. «Тайная красота!» — хлынула к лицу Марины. Она встала и вдруг совсем близко подошла к Орлову. «Это было почти немыслимо». Так стоять близко от непостижимого, хотя и в виде человека. Но она слегка прикоснулась к нему рукой и ушла.